Глава девятая. Когда Падре объявил, что отныне мы муж и жена, я даже облегченно выдохнула. Все пока шло хорошо, и никто не заметил, что вместо Сесиль у алтаря стоит другая. Да, в ее облике, но с характером, мыслями и чувствами совершенно другой женщины. Теперь надо было думать, как обустроиться в этом непонятном новом мире. Понять его правила, порядки и, конечно же, разузнать о моем новом муже. Граф Дебриен как раз повернулся и как-то требовательно позвал меня. «Сисиль!» Быстро очнувшись от своих хаотичных мыслей, я тут же повернулась к нему, наперед зная, что он хочет сделать. «Так и произошло!» Граф поднял мою плотную кружевную фату и, склонившись, легко и нежно поцеловал меня в губы, после чего тут же отстранился. Галантно подав мне руку и дождавшись, пока я вложу в нее свои тонкие пальцы, он повел меня по широкой дорожке храма между рядами каменных скамеек. Гости с интересом глазели на нас, а я также смотрела на них. Все было для меня в диковинку. Шелковые длинные наряды, красивые прически дам с локонами, сами люди с незнакомыми лицами. Словно я попала в необычный старинный мир, загадочный и интересный. Граф вывел меня на улицу, и я зажмурилась от яркого дневного света. Наконец справилась со своим зрением и увидела, что мы спускаемся с высокой лестницы храма. Внизу, прямо у ажурной ограды, растянулась почти на всю улицу вереница черных экипажей, запряженных лошадьми. Первой стояла белая закрытая карета с золотыми вензелями и четверкой лошадей палевой масти. Именно к ней и подвел меня муж. Лакей открыл перед нами дверцу, и граф помог мне забраться в экипаж, подав руку. Я присела, ожидая, когда новоиспеченный супруг сделает то же, но Дебриен чего-то остался стоять у подножия кареты, лишь поцеловав мне руку. «Ты очень красива, Сесиль!» «Думаю, мы будем счастливы», — сказал он мне и призывно улыбнулся. Улыбка сделала его лицо еще привлекательнее, а у меня в голове появилась странная мысль. Слишком этот граф чудесный, добрый и прекрасный, даже чересчур приторный в своем правильном поведении и прелести. И это смутило меня. Есть ли у него недостатки? Пока я их не замечала. А разве такое может быть на самом деле, но вдруг я зря засомневалась. И судьба предоставила Сисиль, то есть мне шанс стать счастливой и любимой в этой жизни. Всё может быть, потому, когда муж закрыл за мной дверцу, заявив, что поедет верхом, я даже не подумала ничего дурного. Может, так положено по здешним традициям? Карета тронулась, и мы поехали по мостовой. Моя белоснежная карета впереди, а за ней кортеж из черных экипажей. Отложив на бархатное сиденье свою небольшую круглую сумочку, напоминавшую небольшой шелковый мешочек, я приникла к окну кареты и с интересом рассматривала окружающий шумный город. Мимо проплывали каменные дома, двухэтажные и низкие, городские улицы, мощенные камнем, площади и торговые лавки, прохожие в старинной одежде, дамы в платьях с кринолинами и шляпках и мужчины во фраках и цилиндрах. Судя по одежде горожан, на дворе была середина девятнадцатого столетия или около того, то время, когда в дамскую моду опять вошли широкие юбки по сравнению с тонкими талиями. Как рассказала Манон чуть ранее, сейчас мы ехали в загородный клуб, где предстояло выдержать большой фуршет на берегу озера, а потом все гости и мы с мужем должны были направиться в особняк Дебриена на грандиозный банкет и бал. Судя по размаху торжества, которое планировалось, мой муж любил шикануть и, видимо, имел хороший достаток. Созерцая пестрые картины города, я словно погружалась в жизнь 19 века, и мне это нравилось. Похоже, начиналась весна, и теплое солнце хорошо припекало. Все было зелено, а птичьи трели заглушали шумы улицы. Невзначай я опять вспомнила наш разговор с няней в храме. Сейчас в моей голове появилось столько новых вопросов, ведь Манон успела рассказать мне только самое главное – то, что убедило меня не отказываться от венчания с графом. Я была не девственна. Но, естественно, всех подробностей не знала, а память прежней девицы Сесиль мне не передалась. По словам няни, в прошлом Сесиль имела связь с неким молодым человеком и, видимо, любила его. Однако он умер, и теперь, чтобы скрыть позор, я должна была выйти замуж. Ведь если мачеха узнает о моем бесчестии, она будет в бешеном гневе. Няня же обещала помочь скрыть все от мужа, точнее сделать так, чтобы Рауль Дебриен поверил в то, что я девственна. Я примерно представляла, что задумала Манон. Читала несколько романов о том, как девицы надрезали себе палец и имитировали девственную кровь. Конечно, я давала себе отчет о том, что это будет обман, и муж окажется заложником моего коварства. Но, со слов няни, это был мой единственный шанс спасти свою репутацию. Ведь лишившаяся чистоты девица, если все откроется, будет навсегда потеряна для общества. От нее отвернутся все а семья наверняка отречется от падшей Никто не женится на ней, и чтобы выжить, останется только два пути – монастырь или панель. Именно эти страшные слова няни Манон, пронизанные болью за свою воспитанницу, и убедили меня согласиться на венчание. Няня говорила так уверенно, похоже, знала все наверняка и желала сисиль добра. Няня Манон, как и моя мачеха, на фуршет не поехали. Они должны были присоединиться к нам уже в особняке графа, как и мой сводный братец. Чему я была несказанно рада. Хотя бы пару часов не увижу злобные лица родственничков. К моей доброй няне это, конечно же, не относилось.